Предисловие к третьему изданию Со времени появления на книжном рынке настоящего общедоступного издания «Капитала Маркса» прошел год и девять месяцев. В течение этого времени распространение книги было прервано по меньшей мере на шесть месяцев, частью по общеполитическим и экономическим причинам, как то капповский мятеж, хозяйственные депрессии и тому подобным частью уже замедлением печатания второго издания. Можно сказать, следовательно, что всего лишь за 15 месяцев было выпущено в обращение 10 тысяч экземпляров, и, несмотря на это, спрос на книгу остается настолько сильным, что оказалось необходимым третье издание. Говоря откровенно, должен сознаться, что я отнюдь не удивлен этим успехом. Еще несколько десятилетий назад я был уже слишком глубоко убежден в необходимости такой книги. И я не сомневаюсь даже, что успех наступил бы еще скорее, если бы этому не мешали столь досадные в наш капиталистический век денежные вопросы. Коммерческая пропаганда в настоящее время невероятно дорога, а все те несколько человек, которые поддерживали меня до сих пор при издании этой книги, отнюдь не принадлежат к числу счастливых обладателей капиталов. Разумеется, я не настолько нескромен, чтобы приписывать большой успех книге исключительно своей работе. Знание учения Маркса как раз теперь стало безусловной необходимостью для сотен тысяч духовно пробужденных людей. Все же я считаю себя вправе сказать, что мне в общем и целом, может быть, удалось передать теорию учения в правильной форме которая, с одной стороны, дает верное воспроизведение ее смысла и содержания, а с другой дает ключ непосвященному или новичку к ее пониманию. Я заключаю об этом из многочисленных заметок, которые были посвящены этой книге в прессе, и которые, насколько мне известно, все отзываются о ней с похвалой. Здесь наблюдается редкий случай, что все направления рабочего движения – а вместе с ними даже и буржуазная пресса оказались единодушными. Пользуюсь случаем, чтобы еще раз подчеркнуть своим читателям. Нельзя забывать, что работа Маркса осталась незаконченным торсом. И не только с внешней стороны, не только в том смысле, что автору не удалось дать самому окончательную шлифовку, подготовленному к печати и изложению, но и по содержанию. Уход мыслей внезапно обрывается, поэтому нельзя удивляться, что и настоящая, небольшая книжка тоже внезапно обрывается. И в этом заключается одна из причин трудности для понимания. И здесь жареные голуби не влетают читателю в рот. Чтобы усвоить содержание, нужно его проработать. Но эта работа настоящим моим изданием существенно облегчается. И я надеюсь, что благодаря ей некоторые лица впервые оказываются в состоянии читать самостоятельно и понимать оригинальную работу. Быть может, немецкому читателю будет не что тем временем появился английский перевод книги. Русский же перевод подготовляется к печати. Присоединенный к настоящему изданию указатель послужит к облегчению справок и нахождения определенных мест. Юлиан Борхард, Берлин, Лихтерфельде, декабрь 1921 года.